Глава 13. Кто это был? Мия ничего не понимала. Неожиданно ноги сами понесли её из дома. Сознавая, что не может сопротивляться неведомой силе, она просто наблюдала за происходящим. По чужому велению девочка обошла стороной застрявшую в чём-то невидимом жучку и именовала охранников, которые глядели в другую сторону, и вообще не заметили её, не говоря уже о том, чтобы остановить. Мия так и двигалась незамеченной по улицам. мимо прохожих и патрульных. Она пересекла городской рынок, пустырь и в конце концов оказалась в каком-то сыром помещении, где её поджидал человек, с которым она меньше всего хотела встречаться. Именно его беглянка видела, когда тот разговаривал с куницей на хуторе. Злодей крепко связал ей руки и ноги, и Мия наконец почувствовала, что снова владеет собственным телом. Затем рядом возникла полупрозрачная человеческая фигура и запахло горелым. В доме тоже появился Запах гари. Как раз перед тем, девушка опомнилась, что начала искать, где горит, и полностью потеряла контроль над собой. А выходит, Колдон послал за мной привидение. Хм, неужели меня отвезут к шведскому королю? Кем ты приходишься, Даниил? Сверля племянницу неприятным взглядом спросил волшебник. По по племянницей? Девушка решила не отступать от придуманной легенды. Хм, дядя тебя любит. Наверное, она неопределённо пожала плечами. А, вот мы и проверим. Волшебник пробормотал нечто неразборчивое, и на фоне стены комнаты Мия увидела боярина Данилу, разговаривавшего с каким-то узкоглазым паренком. Слов она не различала, зато могла поклясться, что Колдон слышал всё. Уж больно был сосредоточен. Иногда хмурился, когда не понимал что-то из разговора. «Что происходит? Почему дядя и сам как призрак? Я сквозь него стенку вижу. Ха, какая-то иллюзия, а чародей явно шпионит за Данилой». Когда разговор закончился и картинка исчезла, мужчина обратился к призраку. «Видел того китайца. Отправляйся за ним». Приведёшь сюда, но пусть перед уходом напишет боярину записку. Мия слышала, что Колдун велел написать, но была уверена, дядя в ловушку не пойдёт. По сути, она ему никто, дочь злейшего врага, и тот китаец Тоже явно не родственник. Зачем Даниили из-за них рисковать жизнью? Пленница видела, как злодей вышагивал по комнате, останавливаясь то тут, то там, водил руками, произносил невнятные звуки. Колдун, наверное, ловушки готовит. Неужели думает, что Данила придёт? Эх. «Жаль, у меня руки связаны. Я бы ему сейчас такое устроила». Потом пришёл китаец, так же, как и она, на своих двоих. Его тоже связали. Мия снова погрузилась в состояние, когда ничего не могла делать по своей воле. К тому же девушка чувствовала усиливающуюся боль в груди. Но сейчас даже стонать не получалось. Ей оставалось только наблюдать, как всё-таки пришёл боярин, как началась их схватка, слышала разговор противников, однако воспринимала всё происходящее с словно в тумане. И всё же, после появления Данилы боль перестала нарастать, а когда прибежала Жучка, стало даже чуть легче. Взъерошенная собачка сразу попыталась пробиться к пленнице, но буквально в шаге от неё наткнулась на невидимую стену и грозно зарычала. Её шерсть заискрилась сотнями искорок. Те устремились к пленнице и через минуту прожгли дыру в прозрачном куполе, который после этого стал видимым. Протиснувшись в прореху, Жучка принялась грызть верёвки. Только когда руки и ноги получили свободу, сознание Мии освободилось от тумана. Она услышала отчаянный крик Данилы: "Бегите! Я его задержу". В любое другое время напуганная девушка так бы и сидела, но сейчас она не собиралась оставлять в беде того, кто не в первый раз пришёл на помощь. Мия спешно достала из кармана платья острый осколок зуба одного чёрного остроухого животного. "Надеюсь, он не обманет и придёт на вызов". Девушка оцарапнула кожу до крови. И ради кого ты старался, Данила? Эти глупцы даже убежать не удосужились. Сейчас я. Речь метаморфа резко оборвалась, словно ему заткнули рот. Ого, мягкий бархатный голос, казалось, обволакивал находившихся в комнате со всех сторон. Какой чудесный аромат. Я лет 300 таким не наслаждался, мия. Знаешь, что так превосходно пахнет? Девушка лишь слабо покачала головой. Она видела, как прекратилось движение багрово-чёрных огоньков, как застыли противники, видела прилёгшую возле её ног жучку, расплывшуюся в улыбке китайца со стороны. Казалось, что все несказанно рады появлению огромного чёрного кота. Так пахнет древняя магия, красивая ты наша. Ай её вкус. Баюн от удовольствия прикрыл глаза и замурчал. Это нечто. Непередаваемые. Я даже не знаю, как благодарить за столь щедрое приглашение. Удачливая ты, моя. Огненные шарики плавно направлялись в сторону кота и буквально растворялись, коснувшись его меха. При этом шорстка хищника становилась гуще, обретая роскошный вид. Я хотела попыталась попросить о помощи Мия, но приглашённый не дал ей такой возможности. Тише. Тише звонка голоса это наше. Не надо портить сей сказочный момент. Знаешь, обычно того, кто вызывает меня трижды, я забираю с собой. Но тут такое изобилие, что буквально глаза разбегаются: три волшебника. И все, как на подбор. Одного из них удерживает пепельный дух. Байон посмотрел на китайца, которого в свою очередь пытается остановить источник чистой магии, но ну, прямо три в одном объединение, да и только. Мия вдруг осознала, что, кажется, вызвала не совсем помощь. И ещё непонятно, кого котяра сожрёт. Воспрявшая было духом пленница как-то сразу сникла. Не печалься. Мрачная ты наша. Сегодня я сделаю исключение из правил. И ты точно не пострадаешь, как и твоя защитница. Он кивнул в сторону собаки. Касаемо же этих троих. Мр. Бойон приблизился к Иеремею. Надо же, сколько жизненной энергии прямо через край. Давно это с тобой? Мой жизненный любивый друг, э, второй день как, ответил Данила, получив возможность раскрыть рот. И за какие заслуги вдруг такая оказия приключилась? Э, пообщался недавно с Нилием и Иоаном. Еремейев понял, что не может не соврать огромному коту, не разговаривать без его разрешения. Хмм, с этими светошами. Неужели до сих пор живы? Осеката удивлённо вздёрнулись кверху. Э, не совсем, но я слышал, такие не умирают. Хм, как интересно. Удивительный ты наш. А это кто? Баюн о взглянул в кота-монстра, и тот быстро обрёл человеческий вид. Ну надо же, метамор. Да ещё после слияния с источником. И зачем это тебя изменяет, мой Чтобы выполнить свою работу, ответил тот. "Работа? Это серьёзно?" сощурил глаза котяра. "Ну, прямо в топик ставите. Аппетитные вы мои. Хоть бери всех и разом кушай. Так бы и сделал, но даже для меня жадности обжорства губительны. Так ведь и лопнуть недолго". Баюн задумался. Он обнюхал метаморфа, затем Данилу и подошёл к Лингу. А давайте сделаем так, кратчево произнёс кот. Кто докажет, что ему есть для чего жить, того я и не трону. Условились? Сговорчивые вы мои. Возразить никто бы и не смог, поскольку для ответа требовалось разрешение обладателя бархатного голоса. Начнём с тебя, восточный ты наш. Для чего живёшь? Я Хочу негодяев наказать. Они предали смерти мою семью. Так себе причина. Но я её принимаю. Промурлыкал кокатяра и подошёл к боярину. "Тебе есть что сказать?" "Я слишком много должен, а долги свои привык отдавать", произнёс Еремеев. "Избавление от жизни приносит избавление от всех долгов", высокопарно изрёк баюн. "Хочешь Блех, что твоя участь? Ответственный ты наш? Э, привык решать свои проблемы сам, пробурчал Александр. Хм. Ну вот и помогай после этого людям неблагодарные вы мои. Котяра приблизился к метаморфу. Слушаю тебя. У меня большие планы: достичь могущества, освоить новую магию, заставить Многих никчёмных людишек работать на себя, а за одно и на тебя. Я же ли пожелаешь? Я собираюсь А вообще-то я не тебя спрашиваю, тень сумасшедшего друида, а подлинного владельца этого тела. После этих слов метаморф окончательно понял, что тёмный источник его одурачил и захватил власть над телом. Вернуть его назад было уже невозможно, а потому оставалось лишь отомстить. Мне не за чем жить, ответил волшебник. "Мерт!" зарал <звы> Ист. жизнь которого теперь всецело зависела от тела. Его голос резко оборвался, стоило Бояну перевести взгляд на Мию. Кот подошёл к девушке и потёрся о её плечо. Выбор сделан. Очаровательна ты, моя. А тебе в благодарность за деликатес, хмм, небольшой подарок. Нет. Ещё раз. Дарить свой зуп я не буду. Но огоньок в твоей груди разожгу. Пользуйся. На здоровье. Кстати, пепельного призрака я тоже заберу с собой, поскольку его сотворили те двое. В следующее мгновение котяра оказался возле метаморфа. Когда пасть баюна сомкнулась на ноге волшебника, оба исчезли. Мия, кто это был? твой домашний питомец боярин рухнул на пол там где стоял в москве после взрыва царской кареты засуетились все Городская стража, дружины, бояр, регулярные части срочно отправили вызов черкасскому в Вязьму. Тайный приказ тоже не сидел сложа руки, однако свою деятельность эта служба не выставляла на показ. Само название к тому обязывало. Основные события происходили в Кремле. Прибывший для запланированного через неделю смотра полк неожиданно быстро передислоцировался в центр столицы, а все подъезды к Кремлю оказались заблокированы. прикрываясь тем, что тайный приказ не уберег государя, велели не пропускать никого из бойцов этой службы, что уже походило на переворот. Хорошо, хоть отчаянные головы не кинулись проводить задержания верных пожарскому людей или устраивать резню. О том, что творилось за стенами Кремля, майор представление имел. Боярская дума уже собралась на совет и приступила к выбору достойного на место государя. Оперативник не беспокоился, что бояре преуспеют в этом деле. Наверняка быстро переругаются или вообще, О начну рвать друг другу бороды. Майор занимался расследованием. Первое, что требовало самого тщательного изучения, книжица, которая была у государя. Она находилась в специальном защитном футляре и при взрыве не пострадала, в отличие от пассажиров, которых размазало по всей карете. Молодец, Миран. Царствие тебе небесное, прошептал оперативник после того, как увидел записи. Извини, что не уберёг. Майор нередко терял подчинённых. Правда, нынешний случай стал особым. Боец погиб ради царя, и в прямом, и в переносном смысле. Слава богу, что удалось уговорить государя на подмену. Пожарский долго не соглашался привлекать двойника и даже хотел вообще отказаться от поездки в Галицином, пока из тайного приказа не доложили об обрушении крыши во дворце приглашающей стороны. Лишь тогда Григорий сменил гнев на милость. Будем считать сие дурным знаком. На самом деле, это второй дурный знак, государь. Первый был вчера, когда злодеи пытались прикончить вашу племянницу. Она всё-таки осталась в Москве? Ха. Зачем? нахмурился царь. Думаю, собирается особняк продать. Какой ещё особняк? У Рожинских не было домов в столице. Майор рассказал о происшествии с Зариной. Ха. Почему я об этом узнаю только мы сейчас? Пожарский не на шутку встревожился. А то у вас мало дел, семилостивый высший государь. Ха. И то верно. Согласился правитель. После этого короткого разговора царь дал согласие на двойника, а сам под видом дьяка отправился в один из секретных особняков тайного приказа. Майор после происшествия расположился в соседнем с ним доме, куда стекались все сведения о происходящем в столице. Пока выходило, что верховодил в Кремле князь Фёдор Друдский, которому подчинялся полк охранявшей сейчас Кремлёвские стены. А вот кому подчинялся сам Фёдор? Главный московский оперативник не верил, что именно этот, не особо родовитый князь, является главным заговорщиком. Слишком многое не сходилось. И в столицу он прибыл недавно, и связей особых среди знати не имел. Однако кто-то всё-таки сумел привлечь его к наведению порядка. Майор ещё раз посмотрел записи Мирана. Тот успел написать о магической пиявке, о невозможности выбраться наружу, поскольку с замками на дверцах и люке кто-то поработал. Крыша во дворце Галициных, блокировка выходов из кареты, магическая пиявка, полк под командованием Друдского мысленно перечислил все зацепки майор. Организатор покушения не знает о посмертных записках царя. Хм. На этом можно сыграть. Что же касается обрушителей крыши, хмм, вряд ли кто-то из них до сих пор жив. Да и за жизнь Друцкого я бы не дал и ломаного гроша. Таких свидетелей не оставляют. Хмм, даже когда использует в тёмно. Очередной гонец сообщил, что к Москве подошли два новых полка, и ещё два князя подсуетились, желая показать другим свою силу. А это уже походило на открытую борьбу за власть. Столкновение в столице надо было избежать во что бы то ни стало, а предотвратить их могло только сообщение о спасении царя. подкреплённые неопровержимыми доказательствами. Эх, не могли подождать хотя бы день. Такое впечатление, что буквально все знали о предстоящем покушении. Кто же такой умный нашёлся? Хм, сам-то держится в тени, только ма за ниточки дёргает. А я-то к ни одной и не нащупал. Придётся искать создателя магических пиявок и приложивших руку к замкам кареты, причём весьма аккуратно. Майор встал из-за стола и направился в соседний особняк. Пора было являть якобы погибшего государя его подданным. Однако на выходе из дома он столкнулся с очередным гонцом, принесшим новую тревожную весть. Возле дома гадалки собралось более сотни лиходеев. Говорят, кто-то распустил слух, что в его подвалах припрятаны сокровища. Так ведь там нет подвала, возмутился оперативник. А вот об этом бандитам никто не сказал. Чёрт, побери. Наших там сколько? Трое, собери кого можешь, и на помощь, приказал майор, а сам вернулся назад. Похоже, возвращать государю народу ещё не время. Гаран накануне покушения, готовявший сюрпризы для ночных визитёров, случайно столкнулся возле одной из магических лавок с майором. который пригласил на разговор. Мужчины обсудили меры по защите Зарины в случае нападения. Здоровяк сумел убедить оперативника, что сам справится с гостями, ежели тех будет не очень много. Поэтому майор не стал вмешиваться, хотя был теперь на чеку. В итоге он ограничился лишь захватом Лиса после отражения нападения в доме. Оставили троих оперативников, а Гарану и Зарине порекомендовали пару дней не покидать особняк. Вроде оба пропали после ночного визита поддельников Лиса. Похоже, сейчас кто-то очень захотел удостовериться, правда ли это. И время выбрал подходящее. В Москве как раз начинались брожения после появления слухов о гибели царя. Дюжина оборванцев, ринувшись к дому, угодила в магические ловушки. К стенам добрались всего двое, но защитные чары они сломали. Следующая группа и выглядела более слаженной, и вооружина была солиднее. Помимо ножей и кистеней, у каждого имелись удлинённые кинжалы, сабли, кое-кто мог похвастать даже недорогим огнистрелом. Вооружённые бандиты принялись взламывать окна. Бессловесные охранники не остались в долгу, поскольку также имели магическую защиту, но и она, быстрой секла, уничтожив лишь несколько головорезов. Дом казался пустым. Нападавшим никто слова дурного не сказал, потому они довольно смело принялись проникать внутрь. Там первых взломщиков оперативники убивали, по-прежнему молча. Потом бандиты сообразили, что хозяева все-таки имеются, и они не рады беспардонным гостям. Началась стрельба, лиходеи ринулись уже со всех сторон, притащили приставные лестницы, организатор нападения основательно подготовился». собираясь использовать все двери и окна для быстрого проникновения внутрь. Третьими в атаку бросились самые матёрые головорезы, получившие приказ уничтожить всех обитателей дома. Гаран и Зарина защищали второй этаж здания. Они вступили в схватку чуть позже оперативников и поначалу неплохо справлялись с нападавшими. Но когда пали защитники первого этажа, гостей стало гораздо больше. Они пёрли из окон, дверей, кто-то пытался проломить крышу. Да откуда же их столько? возмущался Гаран. Его одежда была мокрой от пота и крови. Лезут и лезут. И где бравая городская стража, когда она так нужна? поддержала его Зарина. У меня патроны, считай, закончились. И хоть бы кто заглянул поинтересоваться, что здесь творится? Видать, служивые заняты чем-то другим. И лиходеем это известно, поддержала его Боярыня. Не иначе. Они успели перекинуться парой слов во время небольшой передышки, когда бандиты решили подтянуть резервы и предпринять последний рывок всеми оставшимися силами. Незахваченной оставалась лишь последняя комната с одним окном и дверью. Защитники поставили на ребро дубовый стол в углу и прятались за ним. Оттуда открывался удачный обзор и на окно, и на дверь. "Ну, сейчас полезют", вздохнув, предупредил Гаран. "Как же они надоели". Был у схватки, раненый здоровяк не обратил внимания на слегка сменившийся тон соратницы. Да и смотреть на нее в ожидании нового натиска было не досуг. А Зарина в это время вызывала в сознании образ кровожадной белки, которая прыгала с дерева, собираясь напасть на ничего не подозревавшего супруга. «Держи под прицелом окно!» – почти прорычала она, всучив револьвер напарнику. Здоровяк и глазом не успел моргнуть, как она с клинком в руках выскочила из укрытия и метнулась к выходу. «Ты куда?» — крикнул он, но появившийся в оконном проеме бандит отвлек внимание. «Выстрел! Второй!» Улехадея оказался защитный амулет, или ж третья пуля его отбросила. Вооружившись мечом, Гаран поспешил к окну. Для вошедшей в раж Зарины всё вокруг замедлилось. Она уже стоя в дверях, увидела появившееся в окно лицо врага и услышала выстрелы соратника. На выходе из комнаты Зарина столкнулась с толпой головорезов, стремившихся расправиться с защитниками дома. Бандиты никак не ожидали столь эффектного появления одиночки. Вооружённая двумя кинжалами женщина решила усилить сюрприз. Для неё сейчас враги двигались слишком медленно. Не отбить удар, не уклониться не успевал никто. Хотели лёгкой добычи? Так получайте. Думали шапками нас закидать? Не на тех напали. Зарина превратилась в машину убийства, и враги вокруг падали, словно колосья под косой жнеца. Несмотря на тесноту, девушка умудрялась пролизать между уставшими медлительными бандитами, стараясь каждому уделить внимание. Врак не выдержал. Решив, что сам дьявол пришёл на помощь жильцам особняка, грабители в панике забыли о призраке страшного главаря и кинулись прочь из дома. Зарина с трудом сдерживалась, чтобы не броситься их преследовать. Она побежала обратно на второй этаж, где здоровяк схлестнулся сразу с тремя противниками, а четвёртый в это время протискивался сквозь пролом в попал Стремительная воительница ураганом пронеслась по комнате. "Остановись, но тебе нет одежды", крикнул Гаран, когда упал последний противник. Здоровяк помнил, что примерно такой фразой Лада вывела подругу из смертоносного состояния. Зарина застыла на месте, навалившаяся усталость надавила на её плечи. "Со мной всё в порядке, Гаран. А разве что голова немного кругом".